Стихи с ошибками. В этих стихах есть ошибки. Найди их. Командует волками генерал, Сражение ни одно не проиграл. Вьются, как шоссе рука, Посреди весов, полей, смотрят в руку облака, И туман плывет над ней. Погибаю на контрольной, И верчусь, и тру виски, фант. На голове у Оли заслонил мне пол тоски. Мрачный я домой пришел, получил сегодня гол. Я исправиться решил, гол в четверку превратил, чтобы мама и отец мне сказали «холодец». «Срочно зайдите, водители, к классному руководителю. Ваша точка...» Ведет в школе себя отвратительно, съела во время обеда зуб и котлету соседа. Нам папуля варит щи с капустой, собирает волосы в пучок, ласково обнимет, если грустный улыбнется, выше нос внучок.